Владимир Мороз. Надо блоками. Глава 1. Свист ветра, страх пустоты, бешеный стук сердца и секунды томительного ожидания, кажущиеся вечностью, исчезли, как только Иван ощутил привычный сильный толчок. Подвесная система натянулась, принимая на себя вес тела и переводя его в привычное вертикальное положение. Молодой человек поднял худощавое лицо вверх, где медленно, наполняясь, разворачивалось белое полотнище, затормозившее скорость падения. После того, как парашют окончательно раскрылся, Иван перевёл взгляд и осмотрелся. Рядом, сквозь полумку наступающего утра, еле различались светло-тусклые пятна других куполов. А где-то там, за плотной пеленой низких облаков, раздавался гул транспортных самолётов, которые, выбросив десант, монотонно и босовито гудя мощными моторами, медленно набирали высоту, уходя на юго-восток и восстанавливая потревоженную тишину этих мест. Машины возвращались на аэродром, откуда взлетели почти 3 часа назад. Мысленно пожелав им удачного полёта, Иван напрягая зрение, стал смотреть вниз, пытаясь определить направление сноса, медленно оттаскивающего парашют в сторону чернеющих деревьев. Внизу, прямо под ним, проступала большая поляна, окружённая со всех сторон густым лесом. Не вдалеке, чуть севернее, раздавались крики первых петухов. Там, наверное, находилась какая-то деревня. Вот поднимая пыль и громко стуча копытами по просёлочной дороге, пронёсся всадник на тёмной лошади и умчался куда-то по узкой лесной тропинке, скрытой за густыми кронами. Восточнее, далеко на горизонте, где небо, казалось, было светлее от просыпающегося солнца, угадывался силуэт высокой кирпичной трубы. Странно мелькнула мысль. Комбат сказал, что выброска будет в глухом месте. Хотя кто его знает, может это какой-нибудь забытый богом старый развалившийся заводик? Земля быстро приближалась. Полная амуниция, оружие, саперная лопатка, противогаз, подсумки с патронами, гранаты, котелок и заполненная водой фляга, только усиливала скорость. Прижатая сзади СВТ сильно давила на шею. Немного сдвинув её в сторону, парень плотно сжал ноги, готовясь к встрече с твёрдой поверхностью, внимательно вглядываясь во всё быстрее приближающуюся траву. Удар последовал неожиданно. Не стараясь удержаться на ногах, Иван несколько раз перевернулся и распластался по земле. Винтовка больно ударила затвором в спину. Синяк будет, подумал солдат, поморщившись. Затем схватил одну из строп и стал сильно тянуть к себе, гося завалившийся на бок купол. Хорошо, что совершенно нет ветра, иначе всё было бы намного сложнее. Могло бы и в лес отнести, а там уж как повезёт. Можно так на дереве запутаться, что без посторонней помощи не выкарабкаешься. Когда белый шёлк опустился на мокрую от росы траву, Иван снял подвесную систему и первым делом сбросил с плеч мешок, в котором находилась винтовка, штык-нож и сапёрная лопатка. Засунув нож за голенище, Иван пристегнул лопатку к поясу и только после этого забросил винтовку за спину. Осматриваясь, принялся запихивать парашют в тряпочную сумку. Где-то недалеко окопашились товарищи, проделывая такие же операции. Закончив возиться, озираясь по сторонам, чтобы случайно не попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию, боец подхватил сумку, поправив выбившиеся из-под шлема светлые волосы. И пошёл в сторону леса, спеша укрыться под сенью деревьев. "Да уж, не соскучишься", думал он, пробираясь по высокой траве. Этот нескончаемый день начался для него почти сутки назад, с утренней зарядки после подъёма, во время которой бойцы пробежали несколько километров по лесной дорожке, периодически останавливаясь, чтобы поприседать или поджиматься под громкие команды командира роты. Затем, разгорячённые, они быстро умылись холодной водой. Сразу после скудноватого завтрака их 2-й батальон 204-й воздушно-десантной бригады 1-го воздушного десантного корпуса совершил марш-бросок на полигон, находящийся недалеко от Борисполя, что под Киевом, в 12 километрах от расположения бригады. Как обычно, это расстояние тоже преодолели бегом, не останавливаясь ни на минуту. Впереди, казалось, был обычный день тяжелых занятий. Боевые стрельбы по мишеням, обучение диверсионным методам ведения борьбы рукопашному бою. Командиры спешили как можно скорее подготовить своих бойцов для встречи с реальным врагом, который несколько дней назад кованым сапогом перешагнув границу. И сейчас его войска быстро двигались в глубине советской территории, где-то далеко уже шли жестокие бои, рекой лилась человеческая кровь. Только вдруг погасли огни в городке, соблюдая объявленный режим маскировки, да часто стали раздаваться сирены воздушной тревоги, предупреждая граждан о налете немецких бомбардировщиков, которые последние пару дней только усилили свою активность, нанося бомбовые удары по киевским заводам, складам, жилым домам. Несмотря на изнурительные занятия, никто не ныл, понимая всю серьезность происходящего. Только неопределенная тревожность постоянно висела в воздухе, нагнетая и без того тяжелую обстановку. Ивану, как заместителю политрука взвода, работы значительно прибавилось. Приходилось обсуждать с ребятами последние сводки, составлять агитационные листовки, вырабатывая у сослуживцев чувство справедливой мести к врагу, как говорил сам политрук. И хоть уставал сильнее обычного, тем не менее прекрасно осознавал важность своего дела, стараясь вкладывать в него всю душу. В перерыве между занятиями бойцы успели пообедать горячим борщом и кашей с тушёнкой, которые старшина вместе с поваром доставили прямо на полигон в металлических термосах. А затем снова стрельбы, метание ножей по мишеням, обучение подрывному делу, ориентированию. Десантников готовили к действию в тылу врага, где любая оплошность могла привести к необратимым последствиям, поэтому учили жёстко спуску и поблажек не давали. Цена ошибки, даже самой маленькой человеческая жизнь. Поэтому 1000 раз повторю: голова нужна для того, чтобы думать, мозги чтобы соображать. Уметь моментально принимать правильное решение вот залог успеха. Мамах с папками там за линией фронта не будет, впрочем, как и другой помощи. Так что рассчитывать придётся только на свои силы и плечо товарища, твердил им командир батальона, капитан Солоп Пётр Тихонович, успевший насмотреться ужасов войны ещё во время финской кампании. И они верили его словам, тренируясь до седьмого пота. Иван усмехнулся. Всё это было вчера, а уже сегодня, рано утром 29 июня, их батальон оказался в соседней Белоруссии, где в любой момент можно лицом к лицу столкнуться с фашистами. И это была не учебная тревога, а настоящее боевое задание. Как обычно, все началось сумбурно и неожиданно. Занятия закончились в 10 часов вечера, и уставшие десантники отправились назад в лагерь. Возвращаясь с полигона, Иван с грустью думал о том, что после отбоя придется задержаться, чтобы узнать новости с фронта и успеть составить новый боевой листок. Ведь с утра послушать радио не получится, а днём в короткие минуты отдыха нужно будет обсудить со взводом произошедшее за последние сутки. Политрук поручил это Ивану, и он сам занялся подготовкой собрания, на котором, кроме прочего, должны были рассмотреть заявления нескольких бойцов, пожелавших вступить в комсомол. Не успели отойти на километр, как со стороны Борисполя на бешеной скорости примчалась полуторка, подняв тучу пыли на дороге и ослепив ярким светом идущий строй. Выскочивший из кабины посыльный под легкий матерок со стороны уставших десантников, которым совсем не хотелось глотать поднятый колесами песок, кинулся к комбату, передав тому приказ срочно явиться в штаб бригады. Взволнованный салоп, отправив посыльного в кузов, забрался в кабину автомобиля. которая, развернувшись, бодро рванул назад, быстро скрывшись за поворотом. Лишь какое-то время отблеск фар небольшими пятнами всё ещё отражался на затянутом облаками небе. Бойцы продолжили свой путь, обсуждая, чем же могла быть вызвана такая спешка. "Не как воевать пошёлт", озвучил кто-то мысль, витавшую в воздухе. "Да ладно, так быстро-то не делается, всяко нужно время, чтобы отдохнули и собрались", говорили одни. Мы же десантники, нас в любой момент могут дёрнуть, отвечали другие. Так, негромко переговариваясь, быстрым шагом, а кое-где и перебежками, за час с хвостиком добрались до городка. Не успели привести себя в порядок перед ужином, как последовала команда на построение. С лёгка взволнованным голосом командир батальона зачитал приказ. Согласно которому через час их батальон должен быть на аэродроме Борисполье в готовности вылететь на первое боевое задание в район белорусских посёлков Азариччи, Любань, Волосовичи, что севернее Мозоря, Полесской области. Десантникам предписывалось действовать по тылам противника в направлении Глуска, Паричи и Шатилок. В процессе нужно было вести разведку, разрушать коммуникации и наносить максимальный вред группировке немцев, которая с сильным броском разрезов оборанявшиеся советские дивизии под Слуцком вырвалась вперёд и вчера вечером 27 июня захватила крупный узловой город Бобруйск. Конечно, никто из солдат, стоящих в строю, да и сам комбат, не знал, что защитники города, не имея достаточных сил для обороны, в последний момент сумели взорвать мосты через протекающую на восточной окраине широкую Березину и отойти на противоположный берег. Поздно ночью небольшой отряд местного автотракторного училища переправился обратно. и под покровом темноты выбил немецкий авангард из старой крепости, но утром оставшиеся в живых курсанты под сильным давлением превосходящего врага были вынуждены вернуться за реку. А сегодня фашисты нащупали броды и начали сооружать переправы, отбросив небольшие отряды красноармейцев и курсантов на добрые десяток километров. В настоящее время танковая группа вермахта, поддержанная авиацией, рвется дальше к Днепру, И в этот же самый день вражеские войска вошли в столицу Белоруссии, город Минск, завершив окружение нескольких советских армий, стоящих на западных рубежах страны. Таким образом, за неделю немцы преодолели 1/3 пути до Москвы. Не ожидавшие таких темпов, успев потерять несколько десятков дивизий в приграничных боях, командование РККА требовало любой ценой задержать врага. заставить перейти к обороне или затормозить его быстрый бег, чтобы дать возможность новым войскам в срочном порядке выдвигаемым из глубокого тыла занять свои позиции. Слабо владеей обстановкой, в паническом ажиотаже, хватая всё, что попало под руку, армейские штабы стремились заткнуть дыры трещавший, как гнилое одеяло обороны. Для этого 2-й десантный батальон 204-й воздушно-десантной бригады в спешке и перебрасывался так далеко. Одновременно в самой Белоруссии севернее Старо-Варшавского шоссе для действия на участке Слуцк-Бобруйск со стороны Марьиной горки выдвигалась 214-я воздушно-десантная бригада полковника Левашова. Строя планы, командование фронта продолжало рассчитывать на отходящие со стороны границы советские дивизии. не представляя себе, в каком плачевном состоянии они находятся. Дав на ужин 10 минут, Солоб приказал по окончании заняться подготовкой к вылету. Наспех заглотив еду, уставшие бойцы принялись в спешке получать боевые патроны, гранаты, грузили в полуторки, парашюты, боеприпасы, сухой паек. Шум и гам витали в ночном воздухе, только усиливая суматоху. Выброску десанта планировали осуществлять двумя эшелонами. В первом вылетали 4-я и 5-я роты, а также штаб батальона. Следом за ними, вторым эшелоном, предстояло десантироваться 6-й роте и специальным подразделениям. «Ох, ядрёнок-очерыжка!» — повторил любимое выражение ротного старшины, стоящий рядом с Иваном в очереди за патронами Сашка Полищук. Невысокий, полноватый брюнет с припухлыми губами. «Почему нельзя всё спокойно сделать, не торопясь?» Собрались бы и вылетели на час другой позже. Поспешишь людей насмешишь. Знаешь такую поговорку? Кто ж не знает, отмахнулся Иван. Только дурь я твоя башка, сам рассуди. Ночью оно по-любому безопаснее будет. Утром в любой момент можно на немецкие истребители нарваться, и тогда хана нам с тобой наступит и ещё в воздухе. На наших-то тихоходах особо не скроешься, собьют как в тире. На карка ещё злобно вмешался политрук. А вам, товарищ красноармеец, он повернулся к политсчяку. Хочу напомнить, что приказ есть приказ. Наше дело его выполнять, а не обсуждать. Ясно вам? Да точно, ясно, недовольным голосом ответил Сашка. А ты, Смолин, политрук ткнул Ивану в грудь. Посматривай за своим дружком. Ещё раз услышу подобное, оба на беседу к особิсту пойдёте. Понятно? Так точно. Собравшись, десантники ускоренным маршем двинулись к находившемуся неподалеку аэродрому. Эх, сокружался Иван перед своим другом, таким же невысоким и светловолосым, как он сам, Прокофьевым Тимохой. Не успел с Олеськой свидеться. Хоть поцеловать напоследок, да глаза ее голубые в последний раз увидеть. А то мало ли что впереди. Ты-то ладно, Олеська, чай, тебе не жена, а вот командиров жалко. Солоп ведь никого не отпустил с женами да детьми попрощаться. Посмотри, какой взводный грустный идет. В группы то краши кладут. У него жена молодая. Да недавно сынишка родился. А говорят, у лейтенанта на войне жизнь очень короткая. Кто говорит? Буркнул погруженный в свои мысли Иван. Не помнишь, как старшина про финскую рассказывал? Кукушки-то ихние в первую очередь командиров убивали. Думаешь, в этой войне по-другому будет. Так что не завидую я нашему Луценку. Помяни мое слово, сын сиротой вырастет. Типун тебе на язык и десяток снизу. Что такое говоришь? А то и говорю, что другие знают. Дурак ты, Тимоха, и мысли у тебя дурацкие. Сам такое, обиженно ответил парень. Только представь на минуточку, что у вас с Олеской сейчас дети были бы, а тебя к немцам в тыл. Не, брат, лучше жениться, когда войны никакой на горизонте нет, спокойнее. Плодить серод дело не хитро, сам знаешь, я своих родителей в жизни не видел. В детском доме вырос. Да, конечно, у тебя не в войну погибли, бандиты убили. Мне так воспитательница рассказала, когда подрос. Только мне от этого не легче. Да и не верил ей. Думаешь, мало слёз в подушку пролил, когда маленький был? Одна только и мечта была, чтобы папка с мамкой объявились. Поэтому женюсь тогда, когда ни войн, ни бандитов в стране не останется. Эдак ты бабыльём и помрёшь, улыбнулся Иван. А лучше уж помру, чем дети сиротами расти будут. Никому не пожелают такой доли, поверь, знаю, о чём говорю. Поэтому и жалко мне сейчас сынишку взводного, и ты меня не переубедишь. Я и не пытаюсь, фыркнул Иван, стараясь шагать в ногу со всеми. В голове пронеслось тяжёлое воспоминание об отце. Отгоняя его, он стал на коду поправлять винтовку и ремень с тяжёлыми подсумками, набитыми обоймами с патронами. Вскоре в темноте показался аэродром. На краю поля проступали огромные более 8 м в высоту тяжёлые четырёхмоторные бомбардировщики ТБ-3, переделанные в транспортные самолёты. Вдоль них материя сбегал высокий худощавый бритаголовый человек в звании полковника. Это был сам командир бригады, полковник Гудков Иван Потапович. Человек весьма круто ванрава. Командиром 204-й воздушно-дистантной бригады он стал совсем недавно, в начале мая 1941 года. прибыв из 12-й кавалерийской дивизии, где служил начальником штаба. Вероятно, этому способствовали товарищеские связи с другим бывшим кавалеристом, генерал-майором Усенко Матвеем Алексеевичем, командовавшим 1-м воздушно-десантным корпусом, в состав которого входила бригада. Не сумев как следует разобраться в тактике и особенностях применения подчиненной воинской части, Гудков глушил свою некомпетентность громкими криками, нередко срываясь на брань. Вот и сейчас в его монологе, которому позавидовали бы матерые сапожники, выразилось все. Спешка с началом операции, неготовность пилотов, отсутствие точных штурманских карт, незаправленность самолетов бензином, несвоевременность прибытия десантников. Своей руганью полковник только усиливал всеобщую суматоху, творящуюся вокруг, где с серьезными лицами хаотически сновали десятки людей, занятые какими-то только им понятными делами. Несколько дней назад, 25 июня, немецкие пилоты нанесли первый удар по аэродрому. Хорошо, что большая часть самолётов, базировавшегося здесь 14-го тяжёлого бомбардировочного полка, находилась в другом месте, около Гоголева под Полтавой. Поэтому вражеские бомбы лишь испортили взлётную полосу, доразбили да несколько зданий. И лишь благодаря зенитным пушкам удалось загнать немцев на значительную высоту, откуда они не смогли прицельно отработать по цели. Сейчас в темноте, а бой бомбардировки напоминали лишь еле уловимый запах гари до да развалины склада запчастей мимо которого прошли десантники. От высокого, сутулого и очень худого механика Георгия, знакомый жоравлиный силуэт которого Иван рассмотрел сквозь темноту до вспышки карманных фонариков, удалось узнать, что в этот же день вместе с Бориспольским фашисты бомбили Иголевский аэродром, где им удалось уничтожить один ТБ-3. Хорошо, что остальные машины не пострадали. Были, конечно, осколочные пробоины ещё у нескольких, но их уже залатали. А всего пару часов назад машины перегнали сюда. И сейчас целых 24 самолёта в авральном порядке готовятся к новому вылету, чтобы доставить десант на место. Латки на корпусе, так как шира мы мужчины, весело закончил механик. Украшает самолёт. Всё-таки боевая машина, а не хухры-мухры. Ладно, Ваня, побежал я. У одного самолёта мотор барахлит, надо карбюратор глянуть. Похоже, с жиклёром беда. Командир прибьёт, если я до взлёта не сделаю. Удачи вам. Он пожал Ивану руку, схватил свой чемоданчик с инструментами и скрылся в темноте. Спасибо, только и успел ему вслед сказать Иван. У Литунов уже первое крещение было? переспросил Тимофей, не расслышавший до конца весь разговор. Похоже на то, по бомбели их фрица. Да уж, мы-то под любым деревцем, в любой ямке бомбёшку переждать можем. А вот такую машину попробуй замаскируй. У неё же размах крыльев почти 40 м. У неё же размах крыльев почти 40 м. Побольше шоколада. Кошалота, неуч, поправил товарищ Иван. Да какая разница? махнул рукой Тимофей. Большущий, в общем, выстрелив батальон комбат приказал приступить к надеванию парашютов, которые успели подвести, и общей подготовке к десантированию. Ново закипела привычная работа. Нужно было запаковать в сумки оружие и повесить его на себя, плотно притянуть амуницию. Сверху всю эту конструкцию завершала подвесная система с тяжёлым парашютным ранцем. А обычно это делали засветло. Ночных прыжков батальон ещё не совершал. Командиры торопили, подгоняли своих солдат, чтобы доложить о готовности к положенному времени. Разгорячённые десантники наконец-то выстроились на краю поля, вытирая пот и ожидая погрузки. Между тем оказалось, что самолёту ещё не готовы к вылету, поэтому пришлось долго сидеть в траве, откинувшись на парашютные ранцы, чтобы не так сильно затекла спина. Нагрузят как ломовую лошадь, тоскай потом это барахло с собой, бурчал недовольный Тимофей. Тимоха, хватит скулить, перебил его Иван. Ни к тёще на блины едем. Я бы ещё больше патронов захватил, если бы старшина не зажал. Можно же у гидлерцев оружие забрать с припасами, да и харчеваться за счёт местных колхозников. Они же должны нам помогать. В конце концов, мы их от немцев спасать летим. Ничего они нам не должны, возмутился Иван. Если мы начнём у людей продукты отбирать, то чем от бандитов будем отличаться? Или ты думаешь, что в деревнях кулак на кулаке сидит и закрома ломятся от урожая? Помочь, конечно, они могут в трудный момент, но ведь нельзя только на них рассчитывать. Да там и остались, наверное, одни бабы с детьми. Мужиков-то поди всех мобилизовали. А чтобы оружием у немцев разжиться, Нужно для начала с ними в бой вступить и победить. Или ты думаешь, что фриц от одного твоего вида в штаны наложит и сам винтовку отдаст? — Ох ты и вредный, Ваня! — хлопнул себя по коленкам Тимофей. — Я ему пытаюсь объяснить, что сделать, чтобы полегче было, а он ни в какую. — А что мне объяснять? Ты пойми, легче не будет. Наоборот. — Ну и черт с тобой! — пробормотал обиженный друг и отвернулся. — Не хочешь слушать? Дай хоть вздремнуть. Кто его знает, когда отдых будет? Но поспать не получилось. Через полчаса десантников подняли и, разделившись на группы согласно заранее подготовленному расписанию, они бегом отправились на поиски своих самолётов. Командир бригады продолжал громко материться, торопя подчинённых. Не так уж и задержались, а любая просрочка могла обернуться непредвиденными проблемами. К тому же, получать выговор от командира корпуса за несвоевременный вылет очень не хотелось. Страшно неразбериха, усугублённая темнотой, продолжалась. Скорее, мать вашу, орал Гудков. Взлетать пора, вы как пленные коровы плетётесь. Минут через 10, перебегая от одного воздушного судна к другому, группа, в которой был Иван, наконец-то отыскала нужный самолёт и быстро загрузилась в него. Около бомбалюков уложили плотно упакованные мешки с боеприпасами и продуктами. Старшим их команды был сам командир взвода, младший лейтенант Луценко, тот самый, о котором Иван с Тимохой говорили во время марша. Взводный, отгоняя от себя тяжелые мысли о семье, полностью погрузился в предстоящую операцию. Его спокойный голос вселял в солдат уверенность, что все идет как надо. «Ну что, бойцы, устроились?» Сквозь шум работающих моторов прокричал опустившийся из кабины летчик в кожаном шлеме, застегнутом под подбородком. «Так точно, все на местах!» – ответил Луценко, окинув взглядом подчиненных. «Ну, тогда держитесь, начинаем рулежку!» Пилот скрылся в кабине, и уже через минуту, дернувшись, самолет стал выруливать на взлетную полосу, занимая свое место среди остальных машин. «Все, наконец-то!» – Луценко снял шлем с головы и вытер пот. «Сумасшедшенький денек!» «Лететь долго!» – громко обратился он к бойцам. «Так что, лясы, не точите! Устраивайтесь поудобнее и постарайтесь отдохнуть! Ближайший привал будет не скоро! Действуем, как на учениях!» Збор по моему сигналу или по сигналу сержанта Волкова. Если со мной что-то случится, он за старшего. Понятно? Так точно. Не строй назары ледесантники. Все работают по своим местам, как учились. Как только штурман покажет сигнал, я дам отмашку. На выброске не задерживаемся, начинаем сразу по моей команде. Кто будет медлить, получит пинка под зад. Чем кучней отделимся, тем скорее соберёмся. Надеюсь, это тоже ясно. После приземления сворачиваем парашюты и галопом к месту сбора, чтобы на открытом пространстве никого через минуту не видел. Усекли? Так точно, товарищ младший лейтенант. За всех ответил Волков Абрам. Высокий крепыш с сержанскими треугольниками в петлицах. Волков, Луценко повернулся к нему. Стоишь около двери и смотришь на меня. Только махнуй, ребята начнут с крыла сгигать. Сразу даёшь команду тем, кто будет сбрасывать мешки и прыгать в бомболюк. «Сам крайним выходишь! Я с крыльев всех выпущу и тоже отделюсь!» «Не переживайте, товарищ младший лейтенант, все будет хорошо!» — улыбнулся сержант. «Ага, будет, знаю я вас!» Взводный тяжело вздохнул, набрал воздуха и продолжил инструктаж. «Те, кто с левого крыла будут прыгать, у вас старшим, как обычно, младший сержант Ермолаев! Смотреть всем на него! А ты, Ермолаев, смотри за штурманом!» Моей отмашки не увидишь из-за фюзеляжа, а вот его команду будь любезен рассмотри. Есть смотреть за штурманом, рявкнул младший сержант. Худощавый детина с выбивающимися из-под шлема копной рыжих волос. Напоминаю, Луценко поднял указательный палец. За трос держаться крепко, чтобы никто раньше времени не свалился. При посадке внимательно, ноги не переломайте. Всё-таки в темноте садимся. А значит, в 1000 раз бдительней нужно быть. После приземления не шуметь. Летим в тыл врага. Он не должен знать, что мы у него в гостях. Иначе нам сильно не поздоровится. Если вдруг во время высадки наткнёмся на фрицев, принимаем бой и по возможности отступаем к ближайшему укрытию. Ваша задача оторваться от противника. В случае столкновения с немцами про основное место сбора забудьте, встречаемся на запасном. А теперь всем застегнуть шлемы. Ревё моторами, самолёты, разогнавшись один за другим, стали уходить в небо. Наконец дошла очередь и до их судна, которое грохоча колёсами по неровной поверхности взлётки, оторвалось от земли и стало медленно набирать высоту. И Иван откинулся назад, упёршись спиной в холодный дюралевый борт, прикрыл глаза. Усталость давала о себе знать, но тревожные мысли о ближайшем будущем мешали погрузиться в дремоту. Хотя мерный рокот самолётных движков казалось совершенно не раздражал. К тому же, после того, как машина набрала высоту, в салоне похолодало. Иван не страшился выйти из самолёта с парашютом за спиной. Это был уже десятый прыжок за год его службы в воздушном десанте. Расслабиться мешало чувство неопределённости и собственной неудовлетворённости. Печаляло то, что всё-таки не успел попрощаться с Олеськой. Мысли сумбурным клубком роились в голове, смешиваясь, как продукты в кастрюле. А вдруг девушка подумает, что он нарочно не пришёл к ней, и всё это из-за той мелочной обиды, которая промелькнула между молодыми людьми неделю назад. Кто их поймёт этих женщин? Вроде слова плохо, вроде слова плохого не произнёс, когда она прибежала на проходную, чтобы увидеть его, догадавшись, что скоро десантники уедут на войну. Иван всего лишь хотел успокоить Милу, пообещав, что армия скоро прогонит фрицев обратно, и уже через пару месяцев он пришлёт фотографию из повреждённого Берлина. А Лися обозвала дураком и сказала, что очень боится за него, так как видела плохой сон. В ответ парень рассмеялся, обозвав всё это глупостями, но девушка вдруг расплакалась. Надо было её утешить ласковыми словами, но в этот момент Ивана вызвали в роту, и он успел только быстро поцеловать девчонку в солёные губы и тут же убежал, не обернувшись. Олеська ещё долго стояла на том самом месте, прикрыв заплаканные глаза ладонями. Теперь, вспоминая их последний разговор, Ивану было не по себе. Непонятно же, когда потом он вернётся назад и вернётся ли, ведь летят на другой фронт, на западный. Увидит ли он ещё раз девушку? Дождётся ли она его? В свою возможную смерть Иван не верил. Как это так взять и погибнуть? В своих мыслях он уже десятками громил немецких захватчиков, не получая ни одной царапины. Иван толкнул сияющего рядом Тимофея. Не спишь? тот открыл глаза и недовольно буркнул. Уснёшь тут. Один толкает, второй воздух портит. Самолёт гудит, пулемёт в спину колет, парашют на плече давит, да и затекло всё. Хотел бы спать по-настоящему, ничего не помешало бы. Усмехнулся Иван. Вспомни, как ты в наряде дежурного про воронию? Да уж, кивнул Тимофей. Первый раз в жизни стоя уснул, и казалось же, что только разок моргну и всё. А очнулся от того, что дежурный по бригаде за плечо трясёт. Вот так и получилось. Один раз глазки прикрыл, потом три наряда в не очереди пришлось тащить. Что-то и мне не дремлится, тревожно как-то. Да и Олеська из головы не выходит, нехорошо в последнее распорячилось. Да не переживай, ты так побежится и успокоится. Ты же ей повода не давал. Баба глупое существо. Сама что-то придумала, сама обиделась, сама и успокоится. Ты как будто знаток в таких делах. Уж побольше некоторых буду. Тимоха прикрыл глаза. Этот ты у нас совсем птенец, а кругом уже настоящие шарлы. Это ты насчёт Анги хвастаешься? рассмеялся Иван, вспоминая любовные похождения друга к жене одного из аэродромных инженеров в Борисполе. Не только про нее, хотя баба была просто огонь. Если бы нас тогда ее муж не застукал, точно после службы к себе бы забрал. Ага, помню, как ты без штанов по улице бежал, а он за тобой с дрыном. Солоп потом еле тебя из гауп-вахты вытащил. Инженер сильно обиделся. Такую телегу накатал, что расстрелять было мало. Ребята говорят, что комбат на ящик водки свою свободу у коменданта выменял. Сам к инженеру ходил, чтобы тот заяву забрал и за женой получше смотрел. Грозил, что в случае чего заявление напишет о совращении бойца. «Ох и скандал же был!» «Еле замяли!» «Натворил делов, орел ты наш!» «Было дело!» Довольным голосом подметил Тимоха. «Комбат настоящий мужик!» Не дал в обиду. Правда, потом полгода ни одного увольнения не было. «Ты своей голой задницей всю атмосферу в городе перевернул», вмешался в разговор Полищук Сашка. «Барышень в краску вогнал от созерцания своего галопа. Хорошо еще, что кольцо он и не потерял на ходу». «Так я их руками держал», рассмеялся Тимофей. «Правда, бежать в таком положении жутко неудобно, как оказалось. Вот поэтому меня инженер едва не догнал. Хорошо, что я успел на проходную заскочить, а его дежурный не пустил. Иначе бы точно не сдобровать». Ну и поделом ему. Нечего без предупреждения раньше положенного на обед приходить. Вернулся бы на полчаса позже, и всё, никаких проблем. Котлеты и борщ на столе, жена довольна. Так что сам виноват. Тимоха расплылся в улыбке. Внезапно самолёт качнуло. Он стал заваливаться на крыло, уходя в бок и увеличивая скорость. Снаружи раздались негромкие хлопки. Что-то мощно ударило в борт, пробило его насквозь, оставив рваное отверстие аккурат между двумя сидящими десантниками и вышло с другой стороны самолёта. Выглянув в небольшой иллюминатор, Иван увидел несколько цепочек трассирующих пуль, тянущихся вверх со стороны земли. Бойцы заволновались, зашумели, не понимая, что происходит. Тихо всем молчать, громко крикнул Луценко, предотвращая панику. Сейчас разберёмся. Он направился в кабину к пилотам. Через минуту вышел с недовольным лицом, сел на место. «Товарищ младший лейтенант, что это было?» Взволнованно спросил один из десантников. «Что, что, бровары это, мать их!» Выругался взводный. «Местный узел ПВО! За немцев нас приняли, вот и открыли огонь!» «Как так?» «Да вот так!» Дернул головой Луценко. «В этой суматохе их не предупредили, а ночью не видно, наш самолет или немецкий!» «Все через задницу!» Вот её Родиму едва не оторвало, сказал бледный солдат, сидящий рядом с пробитой скамейкой. Ещё 10 см в сторону и всё, убило бы на хрен. Но не убило же, взводный встал в проходе. Чуть позже лично им спасибо скажешь, а сейчас успокоились, вроде миновали. Встревоженные бойцы немного пошумели в красках, обсуждая, что сделают с зенитчиками по возвращению. Не хватало ещё погибнуть от своих же снарядов. Затем успокоились. Чтобы как-то отвлечься от мысли о болезни, Иван стал думать о предстоящем прыжке. Ну и что, успокаивал он себя, пусть и ночной. Он же ничем не отличается от обычного, всё как днём. Только необходимо быть готовым к внезапному касанию с землёй. В голову пришли воспоминания о первом прыжке. Несколько дней их готовили, как правильно ставить ноги на приземление, раз за разом заставляя прыгать с небольшого тренажёра, построенного в лагере. Это был невысокий деревянный помост, к которому вела лестница. Нужно было взобраться по ней, подойти к краю и сжав ноги, спрыгнуть в песок. Упражнение они проделали несколько десятков раз, отбив все пятки. Зато потом всё прошло без происшествий, не так как в первом батальоне, где было два случая перелома ног. Что касается самого прыжка, то от него в голове остались только страх перед открытой дверью и сильный вой ветра в ушах. Иван никак не мог вспомнить, как дёрнул кольцо, видимо, рука сработала автоматически. Затем последовал сильный толчок, и он завис под белым куполом. Вот тогда и испытал ни с чем не сравнимое удовольствие, любуясь окрестностями и чувствуя себя птицей. Правда, следующие несколько прыжков тоже вызывали сильный ужас, особенно когда подходил к открытой двери и далеко внизу видел землю. Ноги тут же становились ватными, потерял ладошки. И каждый раз приходилось преодолевать это паническое состояние, заставляя себя сделать решающий шаг. Но стоило куполу открыться, страх моментально пропадал, уступая место радостному восхищению. Наконец наступил такой момент, когда чувство предвкушения удовольствия от прыжка победило. Равномерный гул моторов успокаивал, тревожные мысли постепенно ушли на задний план, отгоненные накопившейся усталостью. Иван закрыл глаза и задремал. Очнулся от того, что Тимофей тряс его за плечо. Вогенька, прицебася, подходим к точке. Из кабины пилотов вышел Луценко. Внимание, идём в плотной облачности. Прыгать, соответственно, будем в неё. Так что аккуратнее, особенно при приземлении. Помните всё, что говорил. Зводный напоследок громко инструктировал бойцов. Внимательно сигналом на отделение. Те, кто прыгает с крыльев, трос влажный, поэтому держитесь крепко, чтобы не соскользнуть раньше времени, а то потом хрен найдёте. Через минуту спустился один из членов экипажа, поднял руку, призывая приготовиться. Десантники встали со своих мест. Луценко открыл дверь, и в салон ударил поток сильного прохладного ветра. Иван, стоявший недалеко, поёжился. Взводный, ухватившись руками за проём, постоял пару секунд, пытаясь рассмотреть другие самолёты, которые должны были находиться поблизости, но сквозь тёмно-серую пелену густого тумана ничего не увидел. Затем командир уцепился рукой за натянутый трос и выбрался на крыло. Оттуда, удерживаясь на ветру, поднялся повыше, чтобы видеть штурма на сидевшую в носовой части открытой кабины. За ним тут же последовали другие парашютисты, занимая свои места перед прыжком. Одни выбрались на правое крыло, другие через небольшую дверцу налево. Те, кто был назначен сбрасывать имущество, открыли бомболюк, замки которого ещё на земле были укрыты фанерой. чтобы десантник в момент прыжка не зацепился за торчащие острые края. Какое-то время так и летели, замерв в тревожном ожидании. Иван крепко держался за трос, стоя на гофрированном крыле. Как и другие, он пытался хоть что-то рассмотреть вокруг. Однако видеть рядом стоящего соседа было трудно, не то что хвост собственного самолёта и другие машины. казалось, они висят на одном месте в густом облаке, и только мерное подрагивание корпуса и сильный мокрый ветер подсказывали, что полёт продолжается. Внезапно с передней части крыла возникла фигура взводного. Одной рукой он держался за трос, а другой отчаянно махал. "Пошли!" Луценко кричал, что было сил, "Давай к команду на отделение". "И как он смог разглядеть белый флажок штурмана?" успел подумать Иван. В этот же миг всё пришло в движение. Десантники скользили вниз и один за другим уходили в пустоту ночного неба, сваливаясь с крыла и тут же исчезая в облаке. Вот отделился первый, за ним другой, третий. Когда очередь дошла до Ивана, то он, стараясь не задерживать товарищей, отпустил тросы и, сильно оттолкнувшись, нырнул вниз. Тело за короткие секунды привычно приняло нужную позу, и только после этого он дёрнул кольцо, выпуская белое полотнище из ранца. Со стороны леса раздался тройной крик птицы. Иван на секунду остановился, прислушиваясь, затем направился в сторону звука, поданного взводным. Над полем стояла тишина, но она могла оказаться обманчивой, поэтому солдат торопился. Только укрывшись за деревьями, испытал облегчение. Когда добрался до места сбора, рядом с Луценко уже было несколько бойцов. В течение получаса собралась вся команда, даже удалось найти сброшенные с парашютами мешки. Странно, никого больше нет, в замешательстве сказал взводный. Он рассматривал карту, укрывшись плащ-палаткой и подсвечивая себе фонариком. Наверное, пилоты что-то намудрили с выبرской. Конечно, тихо пробормотал он себе под нос: "Темно, да ещё и облачность. Ладно". Через несколько минут утомительного ожидания Луценко встал. "Выдвигаемся к точке сбора батальона. Судя по всему, разбросала нас здорово. Сейчас идём на север. Там вроде петух кричал, видимо, жильё есть". А попутно постараемся найти топографическую привязку, чтобы сориентироваться. Товарищ морской лейтенант Иван подошёл поближе, чтобы не говорить громко. Когда спускались, я трубу видел, похожа на заводскую. Он махнул рукой в сторону, где, по его мнению, должен был находиться этот значимый ориентир. А мне показалось, что звук поезда слышал на севере. Вмешался Сашка Полещук. И просеку рассмотрел ровную. Может, это и есть железка? Нет у меня на карте ни труб, ни железных дорог, задумчиво сказал взводный. Никому не расслабляться. Вероятно, мы находимся в немецком тылу. Уши держать наготове, действовать, как учили, а сейчас идём искать остальных. Выслав вперёд трёх человек во главе с Волковым, взвод двинулся следом. Десантники настороженно вглядывались в наступавшее утро и сжимали оружие, чтобы немедленно отреагировать на возникшую опасность. Через несколько часов ходьбы по лесу впереди раздался слабый звук идущего поезда. Железные колёса мерно грохотали по стыкам рельсов, выбивая глухую, ритмичную мелодию. Луценко поднял руку, давая команду остановиться. После этого снова вытащил карту и стал пристально её изучать. Если допустить, что лётчики выбросили нас дальше, то скорее всего, мы сейчас вот здесь, бормотал он под нос. вроде пальцем по бумаге. Вроде всё сходится. Железная дорога и труба. Только это не завод, а водокачка на станции. Получается здесь. Взводный ткнул в небольшой участок. Железная дорога из Бобруйска. Отлично, до места сбора почти полсотни километров. Вот это промахнулись, проворчал он, убирая карту. Покрутив головой Луценко внимательно посмотрел на окружавших его бойцов и усмехнулся. Как говорят, перед дракой на свадьбе кому-то надо начинать. Значит так, товарищи, мы с вами находимся в глубоком немецком тылу. Впереди железная дорога, по которой враг получает помощь. Наша задача на несколько часов прервать это сообщение, чтобы дать передышку тем, кто сейчас льет кровь на передовой. Приказываю подобраться поближе к станции, провести разведку. Если немцев нет, то взорвать рельсы и по возможности водокачку. Без неё в паровоза не залить воду. Если на станции Фрица, то будем действовать по обстановке. В бой не вступаем. Рельсы рванём в другом месте. Задача ясна. Ответом ему послужило согласное кивание. Ну тогда подготовили оружие. Взрывники, забирайте своё добро и вперёд. Перегруппировавшись, взвод двинулся в путь. Пока добирались по железной дороге, по ней успело проскочить ещё два эшелона. По мере приближения к железке звук проходящих составов становился более сильным, раскатистым и еще долго тянулся за ушедшими вагонами. Словно старался их догнать. «Тяжелые идут», — негромко сказал Сашка. «Вот падла, все везут и везут. Ничего, сейчас мы им дадим прикурить». Вскоре от Волкова прибежал посыльный. Дозор вышел к самой станции и принялся наблюдать. «Товарищ младший лейтенант», — докладывал боец взводному, — «немцев на станции не видать». Только что прошёл обходчик, и всё пусто. На водокачке никого. Командир, политрук с завода подошёл поближе и взял Луценко за локоть. Что-то не нравится мне эта тишина. Как-то всё не по-военному здесь. Да у самого предчувствие странное. Взводный почесал затылок. Ты прав, тишина пугает. Тыл-тылом, но движения должно быть больше. Да и неужели фронт так далеко ушёл, что даже раскатов орудий не слышно? Значит так, Уценко выпрямился, заминировать рельсы и водокачку, без приказа ничего не взрывать, Смолин, Прокофьев и Полищук, провести разведку на самой станции, при возможности расспросить у цивильных о наличии немцев и обстановке, Смолин старший, особо на рожон не лезть, остальные в это время окружают станцию, быть готовыми к бою, но повторяю, без команды не стрелять, всем ясно. Не дожидаясь ответа, командир взвода махнул рукой. «Выполнять!» После того, как бойцы разошлись, Луценко пробрался поближе, залег на опушке леса и стал наблюдать за происходящим. Иван вместе с Сашкой и Тимохой медленно, где ползком, а где перебежками, вплотную подобрались к рельсам. Броском перебрались через них и спрятались за стеной небольшой хозяйственной пристройки. «Тимоха, надо бы здание станции проверить». Иван легонько толкнул товарища в бок. «Вдвоем пойдем. Сашка, прикрываешь». Что-то мне тоже это спокойствие не нравится, повторил он слова взводного. Хорошо сделаю. Полещук снял автомат с предохранителя. Иван высунулся из-за угла, внимательно посмотрел перед собой и кивнул Тимохе. Пошли. Они выскочили и быстрым рывком добежали до здания, прижавшись к стене, словно это делало их невидимыми. Внезапно за углом послышались шаги, затем раздался скрип отворяемой двери. Ребята сильнее сжали оружие, посмотрели в сторону Полещука. Тот отложил автомат и жестами показал, что в здании вошёл обходчик. Иван ладонью вытер выступивший пот и кивнул Тимохе, призывая его двигаться дальше. Завернув за угол, бойцы подобрались к двери. Иван вытащил гранату, подготовив её к броску. Кто его знает, что ожидает там внутри. Тем временем Тимоха Легонька толкнул его в спину. Обернувшись, Иван увидел, что тут показывают вниз. Наклонив голову, солдат заметил дымящийся окурок самокрутки, видимо, выброшенный обходчиком. Машинально поднял его и принюхался, но срезанул запах знакомого с детства самосада, который под окном растил отец. «Наш табачок не немецкий», — прошептал он Тимохе, хотя как пахнет немецкая сигарета, не знал. «Не похоже, что здесь фрицы есть. Ладно, давай зайдем. Я первый, ты за мной». Подкравшись к двери, Иван рывком отворил её и резко заскочил внутрь, вскинув руку с гранатой над головой. В здании станции было довольно тихо, людей не было даже в зале ожидания. Билетная касса тоже была закрыта. Лишь за крайний к выходу дверью раздавались негромкие звуки. Там, видимо, находился вошедший недавно человек. Быстрым шагом десантники направились туда. Рванув ручку на себя, Иван, держа гранату перед собой, сделал короткий шаг и оказался в небольшом прокуренном кабинете. Из-за стола на него смотрел застывший начальник станции, рядом сидел ошарашенный железнодорожник. Наступила пауза. Не надо, не убивайте, раздался тихий голос обходчика. Его натруженные, мозолистые, не отмывающиеся от мазута руки медленно поползли вверх. След за ним взметнулись дрожащие кисти начальника станции, который от испуга не успел вытащить самокрутку изо рта, и она нелепо свисала с нижней губы, прилипшись к ней. "Да мы-то свои", замешкался Иван, опуская гранату. "Немцы есть на станции?" "Нету", покачал головой обхочит. "А свои-то кто?" "Как кто?" вмешался в разговор Тимоха, стоящий за спиной друга. "Свои это наши, советские", Михалыч Обходчик повернулся к побелевшему начальнику станции, опуская руки. «Говорят, наши». «Немцы есть на станции?» Снова повторил свой вопрос Иван. «Я ж тебе сказал, нету». Обходчик опасливо посмотрел на Тимоху, который продолжал держать оружие на готове. «Вдвоем мы». Остальная бригада под Овруч уехала. Там немцы рельсы разбомбили. Восстанавливают. Раз эшелоны пошли, значит отремонтировали дорогу. Скоро вернутся. «Вы кто такие будете?» Крипла спросил начальник станции, убрав окурок с губы: "И что здесь делаете? Да свои мы, красноармейцы, на задании". Иван засунул гранату за ремень. "Какое у вас может быть задание в тылу?" Руки сидящего мужчины потянулись к телефону. "Эй, дядя, ты это брось!" Тимух отодвинул Ивана и направил винтовку в сторону сидевшего за столом. "Куда звонить собрался?" — Не твое собачье дело, молокосос! — взявился вдруг начальник станции. — Вместо того, чтобы на фронте воевать, по талам бегаете, людей пугаете? Да у меня инфаркт чуть не случился. — Михалыч, успокойся! — прикрикнул на него обходчик. Затем повернулся к Ивану. — Шли бы вы отсюда, хлопцы, не до вас. Видите, чуть человека не загубили, а у него и так сердце больное. Третьи сутки домой не вылезаем с работы. Начальство кричит. Эшелоны туда-сюда, самолёты с крестами недавно пролетали, дорогу разбомбили. Не поесть, не поспать. По телефону передали, что немцы высадились где-то рядом. Одни нервы кругом. А тут ещё вы свалились. Идите своей дорогой, знать не хочу, как здесь оказались. Германцев лучше ищите, пока они вас не нашли. Семён Степанович, эшелон с беженцами сейчас пойдёт по второму пути. Мешался начальник станции. Посмотри там просимофор. Ух ты, побежал я. Обхотчик резко подскочил и подошёл к двери. Пропустишь? спросил он Тимоху, тот посторонился. Чёрт, выругался Иван. Надо Луценко сказать, а то рванут. Он бросился вслед за обхотчиком на улицу. Выскочив на перрон, принялся отчаянно махать руками в надежде, что взводный увидит его. Ваня, ты чего? раздался негромкий окрик Полещука, который высунулся из-за угла, удивлённо наблюдая за товарищем. Сашка, беги к Луценко, не переставая махать руками, закричал Иван. Сейчас эшелон пойдёт наш, не надо взрывать. Ой-ё, выдохнул Полещук и пустился бежать к капушке. Через полчаса ситуация была разрешена. Заряды сняты. Закопчённый эшелон протащил за собой полтора десятка вагонов, из которых на солдат смотрели испуганные, грустные лица женщин и заплаканных детей, покинувших свои края и отправившихся на восток, туда, где их никто не ждал. Луценко спрятал в нагрудный карман документы, которые тщательно изучили железнодорожники. Тряс руку обходчику и начальнику станции, извиняясь. "Да мы всё понимаем", кивали те в ответ. "Хорошо, что разобрались. Мы уж подумали, что немцы переодеты к нам ворвались, перепугались сильно". Отойдя подальше в лес, Луценко остановил взвод. "Так, ситуация прояснилась. Оказывается, не добросили нас пилоты. Это другая железная дорога". А то вруча на Калинковичи, а не Бобруйская. Немцев здесь нет, и, надеюсь, очень долго не будет. Сейчас выдвигаемся к Калинковичам, будем искать остальных. Взвалив на спину вещь-мешки, взвод двинулся по новому маршруту.